Студия «Медиакнига» представляет Илона Шикова «Милашка для грубияна» Книга вторая Читает актриса Диана Гагарина Глава первая Катя Согласен? Согласна Мы с Артемом произносим по очереди Отвечая на стандартный вопрос Я ни за что от него не откажусь Не в здравии Ни тем более в горе. Он — мое твердое плечо и самая большая радость в жизни. Он — моя дальнейшая жизнь, мое будущее и мое все. По-другому я не хочу. А потом первый поцелуй, будучи уже мужем и женой, первый совместный танец и первая брачная ночь. «Люблю тебя больше жизни», — шепчет Артем, целую в висок. «И я тебя». Отвечаю негромко, тая от его прикосновений. Как будто действительно в первый раз. Самолет набирает высоту, а я впиваюсь ногтями в руку Артема. Он усмехается, накрывая мои пальцы ладонью. «Не страшно», — шепчет мне на ушко, вдыхая аромат волос. «Всю жизнь боюсь самолетов», — шепчу в ответ, закрывая глаза. Скорей бы он уже поднялся в воздух, а то точно сознание потеряю от страха. Пассажиры хлопают в ладоши, а я только сейчас понимаю, что практически не дышала. Еще и руку любимому мужу расцарапала, но он только смеется в ответ, сжимая крепче мои пальцы. «Вчера приехали в столицу. Спорткар донес нас за считанные часы. Правда, парочку штрафов Вишневскому все же заплатить придется» за превышение скоростного режима, хоть его этим не напугать. От еще одного перелета до столицы я категорически отказалась. Пришлось ехать на автомобиле, иначе грозилось остаться дома вместе с Петровной. Ее, кстати, тоже звали с собой. Но женщина, оказывается, боится самолетов еще больше, чем я. Ничего не случится. Артем убирает прядь волос за ушко, и ласково улыбается. «Я же рядом». Сердце колотится как бешеное, но от мягкого тона мужа начинаю постепенно расслабляться. Артем предлагает мне выпить коньяка, чтобы не так страшно было лететь, но я категорически отказываюсь. Даже на собственной свадьбе практически не употребляла алкоголя, хотя нервничала неимоверно. Но выдержала все тяготы и лишения до конца к ночи уже полностью расслабившись. А сейчас так и подавно не буду. Хоть Вишневский постоянно мне напоминает, что абсолютно ровно относится к тому, как окружающие пьют алкогольные напитки. Не хочу. Верчу головой в разные стороны. Лучше посплю. Опускаю голову ему на плечо, и через какое-то время, когда полностью успокаиваюсь, меня клонит в сон. И снится мне берег океана, Солнце и, конечно же, любимый мужчина рядом. Вот он, рай. Артем. Самое большое счастье, когда она рядом. Не пытается сбежать, обидеться, хотя уже спокойно отношусь к ее периодически надутым губам. Или испариться. Второй раз ее побега не переживу. Точнее, больше никуда не отпущу. Катина голова лежит на моем плече. Ресницы уже не дрожат, и она тихо посапывает. Трусишка. Но я и дальше готов ее поддерживать во всем. Постараюсь уговорить полетать на вертолете, чтобы все страхи разогнать и раз и навсегда. Хоть моя жена не любит экстремальные виды отдыха, придется шантажом ее заставить расслабиться и поднять адреналин в крови. Знала же изначально, за кого замуж выходит. День в столице мы провели в магазинах. Шопинг. Теперь знаю, какое мое самое нелюбимое слово. «Это ад», скажу я вам. Бегать из бутика в бутик несколько часов кряду. Еще и меня заставило примерять новые шорты, костюмы и рубашки. «На кой они мне сдались?» Скажите на милость. Отобрала оба мобильных телефона и до вечера не отдавала. А там столько звонков за день – Замучаешься всем перезванивать. Но чтобы сделать ей приятное, пришлось согласиться на ее маленький шантаж. «Уважаемые пассажиры!» — раздается голос в динамике. «Просьба пристегнуть ремни, так как самолет начинает снижать высоту. Через 40 минут мы приземлимся в международном аэропорту Майами». Тот же голос повторяет сообщение на английском. и «Я аккуратно пристегиваю Катю ремнем». Она открывает сонные глаза и смотрит на меня. «Уже прилетели?» «Пока только высоту снижаем». Сон с нее как рукой снимает. Она снова хватает меня за руку, откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. «Милая, не бойся!» Шепчу ей на ушко, наблюдая, как моя дрожайшая половинка бледнеет на глазах. «А если мы упадем в океан?» «Господи, что за чушь?» Ей лезет в голову. «И нас съедят акулы», — шучу в ответ. Но Катя резко открывает глаза. «Мы точно приземлимся нормально?» «Кать, ну детский сад, ей-богу!» И дернул же черт меня пошутить так неудачно. «Теперь полчаса успокаивай ее», — прогоняя дурацкие мысли. Пытаюсь разрядить обстановку, рассказывая об Америке. О доме, который нас ждет, путешествии по штатам и, конечно же, Отдыхи на океане. Катерина слушает вроде внимательно, но в то же самое время периодически тяжело вздыхает, все еще крепко вцепившись в мою руку. Самолет плавно идет на посадку и раздаются громкие аплодисменты. Катя усмехается. Наконец-то она расслабится и прогонит все ненужные мысли подальше. Страхов больше нет и бояться нечего. Даже румянец у нее на щечках проступает А моя жена продолжает улыбаться, глядя на меня. Кто бы знал, как я благодарен Богу или судьбе за то, что однажды подарили мне встречу с ней. И Пашке, своему лучшему другу, тоже благодарен за его дурацкие планы по соблазнению милашки. Знал бы он тогда, чем наша авантюра обернется, как я буду счастлив с ней рядом, не жалея ни о чем. И попаду в рай.